Судя по всему дозорных, этот рассказ поразил не меньше, чем меня. В дверях кухни застыл Мурат. Тимур расплескал коньяк, который принялся доливать в бокалы. «Афанди, тебя инициировал Рустам?» — спросила Валентина Ильинична. «Я все рассказал. Мудрому достаточно». Забирая у Тимура бокал, ответил Афанди. — А глупому хоть сто раз перескажи, ничего не поймет. — Почему же ты эту историю не рассказывал раньше? — спросил Тимур. — Повода не было. — Афанди, ученик всегда может позвать своего учителя, — сказал я. — Это так, — важно подтвердил Афанди. «Мне надо встретиться с Рустамом!» Афанди вздохнул и хитро посмотрел на меня. «А надо ли Рустаму встречаться с тобой?» «Как же мне надоела эта восточная витиеватость! Неужели они и между собой в быту общаются именно так? Жена, разогрела ли ты мне чурек?» «О, мой муж, неужели горячие ласки не заменят тебе чурека?» Я понял, что сейчас не удержусь и выскажусь не слишком достойно для гостя, которого встречают с таким радушием. Но, к счастью, в дверь тихонько постучали, и вошел Алишер. Лицо его мне решительным образом не понравилось. Я бы не удивился, увидев Алишера опечаленным. В конце концов, он мог обнаружить, что его школьная любовь вышла замуж, родила пятерых детей, растолстела и напрочь его забыла. Вполне достаточный повод для грусти. Но Алишер был явно чем-то встревожен. «Привет!» — сказал он своим бывшим коллегам, будто расстался с ними только вчера. «У нас проблемы!» «Где?» — спросил я. «Прямо за забором!» Глава третья. После Эдинбурга мне стоило ожидать чего-то подобного, но я расслабился. Утопающие в зелени улицы и плеск воды в арыках, шумный восточный базар и строгие купола мечети, темное за стенкой и угрожающее гостеприимство светлых. Все было совсем иначе, чем в Шотландии. И казалось, что вся трудность будет в поисках старого мага, а не в людских кознях. Дом оцепили человек сто. Я видел среди них и милиционеров, и неплохо экипированных бойцов местного спецназа, и тощих прыщавых пацанов, неумело сжимающих автоматы. Силы для нашего захвата согнали самые разные, все, что нашлось поблизости — Но это все было ерундой. Даже один Алишер без моей помощи смог бы промыть мозги и сотни, и двум нападавших. К сожалению, на каждого человека в оцеплении были наложены защитные чары. Любой иной способен закрыться от магического воздействия сам и защитить других. И не обязательно даже иметь высокий уровень, чтобы наложить защитные чары на сотню человек. Дело в том, что вся магия, влияющая на человеческое сознание, сама по себе проста и больших сил не требует. Грубо говоря, магия, подчиняющая разум, аналог ножа, а не гранатомета. И против нее нужна не танковая броня, а легкий бронежилет из кевлара. Ударив чистой силой в форме фаербола, белого копья или огненной стены, Я мог бы начисто выжечь городской квартал, и для защиты потребовались бы не менее мощные амулеты и чары. Но для того, чтобы подчинить нападавших своей воле и разогнать, с каждого потребовалось бы вначале снять защиту. А это уже совсем нетривиальная задача. Существует десятки видов ментальных щитов, и какой из них использовали... Я не знал. Скорее всего, во всяком случае, я бы делал именно так. Каждый индивидуальный щит комбинировался из двух-трех случайно выбранных заклинаний. У одного солдатика, к примеру, щит мага и сфера спокойствия. У другого сфера отрицания, ледяная кора и барьер воли. Попробуй найди каждому свой подход еще и на расстоянии за мной следили пояснил алишер пока я стоя у окна прикрывшись своей собственной сферой отрицания изучал окруживших дом вояк уж не знаю как но от самого аэропорта у меня все время было ощущение слежки но я ничего не заметил а потом когда, когда выходил от знакомых попытались задержать два десятка человек Ни одного иного. Попытался одних закрыться. А они видят. Меня тоже видели. Не все, но некоторые солдаты меня явно заметили, несмотря на магию. Значит, помимо защитных чар, на них навесили и поисковые. Взор сердца, ясный взгляд, истинное зрение. Магический арсенал обширен. Тысячи лет светлые и темные придумывали способы обмануть друг друга. Что ж, теперь это обернулось против нас. «Как ты ушел?» — спросил я, отходя от окна. Сквозь сумрак только... Алишер заколебался. «Там меня тоже ждали. На втором слое кто-то караулил. Я побыстрее выскочил. Кто караулил? Светлый, темный?» Алишер сглотнул и неловко улыбнулся. «Мне кажется, это был... Дев!» «Чушь!» — я подавил желание выругаться. «Девов не существует!» «В Москве не существует, а у нас есть!» — убежденно произнес Тимур. Поймал мой взгляд на дверь, ведущую к темным. «Антон, поверьте, это не они!» Незачем им на нас нападать, да еще и людей привлекать. Инквизиция голову снимет. И я кивнул. Дневной дозор Самарканда я и не думал подозревать. «Свяжитесь с Ташкентом, с начальством», — велел я. «Пусть остановят этих». «Как?» — не понял Тимур. «По-человечески. Звонками министра обороны и внутренних дел. И в Инквизицию звоните живо». «Что сказать?» – доставая старенький мобильник, спросила Валентина Ильинична. «Скажите, что у нас тут критическая ситуация. Нарушение Великого Договора Альфа-Прим. Предоставление людям информации об иных, вовлечение людей в противоборство дозоров, незаконное использование магии, незаконное распространение магии, нарушение соглашения о разделении полномочий. Короче...» Нарушение пунктов 1, 6, 8, 11 и 14 базового приложения к договору. Хватит, я думаю. Валентина Ильинична уже звонила. Я снова выглянул в окно. Солдаты ждали, присев за штакетником. Дуло автоматов молча смотрели на домик. Из чего тут стены? Если и впрямь из прессованного камыша пробьет насквозь.